Елена Малиновская. Ведьминский факультет. Аудит. Вызывали. Часть 1. Глава 1. Я сидела в главной библиотеке академии и мрачно буравила взглядом лежавшую передо мной книгу. Она была раскрыта на рецепте приготовления теневого зелья. Мое курсовое задание. И, между прочим, сдавать мне его уже завтра. А я пока даже не все ингредиенты собрала. «Привет, Габи!» Рядом со мной бухнулась Саманта. Невысокая, стройная, голубоглазая блондинка. Моя лучшая и, увы, пока единственная подруга на курсе. Собственно, в этом не было ничего удивительного. Несколько месяцев назад мне посчастливилось поступить в закрытую Академию Демонологии, Драконологии, Некромантии и Целительства. Как нетрудно догадаться, столь длинное официальное наименование всего учебного заведения никто не использовал. Вместо этого в народе получила широкое распространение простая аббревиатура «Зададе Естественно, абсолютное большинство студентов пошло еще дальше и между собой называли это место просто задницей, чем страшно злили преподавателей. Конечно, я бы тоже раздражалась сверх всякой меры, если бы постоянно слышала непристойные шуточки по поводу того, где работаю. Возможно, когда-то это было смешно. Но не в том случае, если вынужден выслушивать сомнительные остроты каждый день. К слову, я никогда не думала, что мне повезет сюда поступить. Большинство моих однокурсников и однокурсниц относились к знати Ириона, небольшого королевства, расположенного на берегу Западного моря в окружении живописных гор. Тогда, как я была, из самой обычной семьи, коих в Линне, столице Ириона, великое множество. Матушка – домохозяйка, отец – писарь в городском архиве. Конечно, мы не бедствовали, и я и две моих младших сестры всегда были сыты и одеты по погоде. Но похвастаться фамильными драгоценностями и изысканными шелковыми нарядами, понятное дело, я не могла. Как не могла и Саманта, которая до поступления в академию воспитывалась в государственном приюте для сирот. Наверное, поэтому мы с самых первых дней учебы и сблизились с ней. Нет, нас не обижали». Девушки первого курса Ведьминского факультета, куда нам довелось попасть, вообще не обращали на нас внимания. Ага, тоже удивились, что это за факультет такой, который даже в названии Академии не упоминается. А вот это вот самое интересное: здешний ректор, почтенный лорд Витарий Комптон, крайне скептически относился к девушкам с магическим даром. А еще он очень любил азартные карточные игры но не умел в них играть. Поэтому специально создал особый факультет, предназначенный как раз для дочек богатых семейств. Сдача каждого экзамена и зачета стоила определенных денег. Можно было без проблем получить диплом академии, даже ни разу не побывав на занятиях. Главное, плати вовремя уговоренную сумму. Зато в итоге выпускница получала красивую бумажку с множеством официальных печатей которая с гордостью вывешивалась на самом видном месте в гостиной. А заодно сам факт наличия законченного высшего магического образования здорово повышал шансы на выгодное замужество. Все-таки, как ни крути, а есть чем похвастаться. В общем, мои однокурсницы учебой не занимались вообще. Вместо этого они обсуждали платья, звонные приемы, на которых намеревались побывать, завидных холостяков Линна и прочие светские сплетни. На любых занятиях стоял постоянный гул пересудов, смешков, шепотков. Преподавателям по вполне понятным причинам было на это совершенно наплевать. Они торопливо зачитывали нужную информацию и, не задавая никаких вопросов, поспешно уходили прочь. Вроде бы на других четырех факультетах – демонологии, драконологии, некромантии и целительства – Дела обстояли не в пример лучше. На них обучались в основном парни, которым потом предстояло поступить на государственную службу. Поэтому бедность не считалась пороком. Преподаватели не отбывали скучную и никому по большому счету ненужную повинность на занятиях, а старательно вдалбливали в головы своих подопечных знания и жестко гоняли их на тренировках по отработке магических умений. Но, впрочем, богатенькие обалдуи здесь имелись. Правда, уже и не в таких количествах. Да и расценки на получение диплома тут были несоизмеримо выше. Словом, деньги в карман лорда Комптона текли рекой. Практические занятия в первом полугодии на нашем факультете вообще не проводились. В сессию надо было сдать лишь курсовую работу согласно заранее полученной теме. Для моих однокурсниц... Это вряд ли составит какую-либо проблему. Благо, что расценки давным-давно известны. И даром, что в фойе здания факультета не вывешены. Но вот для меня грядущий экзамен грозил обернуться полнейшей катастрофой. Дракону ясно, что родители за это платить не будут. И не по той причине, что не хотят, а по той, что не могут. Даже за тройку просили цену, равную месячному жалованию моего отца. Спрашиваете, как в такую славную компанию попали мы с Самантой? Если честно, совершенно случайно. Жарким майским днем я тащила из бакалейной лавки огромные и очень тяжелые сумки с продуктами на всю неделю. Устала зверски, да и солнце ужасно напекло голову. По воле судьбы мой путь прилегал как раз мимо здания, где проходили вступительные экзамены на ведьминский факультет. Говоря откровенно. Я всего лишь хотела немного посидеть в сумраке прохладной аудитории и чуть-чуть отдохнуть, но быстро заинтересовалась происходящим. Вступительный экзамен был до безобразия элементарен. Всего-то делов – положить ладонь на колдовскую сферу и добиться того, чтобы в его глубине загорелся огонь. Некоторое время я наблюдала за тем, как к столу скучающейся власы дамы в черном строгом преподавательском платье Одна за одной подходили, словно собравшиеся на бал, богато разодетые девушки. Но ни у кого из них зажечь сферу не получалось. Однако каждая получала благосклонный кивок, а имя заносилось в список поступивших. Я сама не заметила, как встала и заняла место в очереди. Даже сейчас я не в силах объяснить, что именно меня заставило так поступить. Наверное, самое прозаическое любопытство. Когда я подошла к столу, то дама чуть оживилась. Смерила меня откровенно оценивающим взглядом, но не стала останавливать. И я смело положила руку на сферу. Та вспыхнула мгновенно, запылала так ярко, что женщина отпрянула от неожиданности, чуть не свалившись со стула. С болезненным стоном прикрыла лицо ладонью, уберегая глаза от безжалостного света. «Я тоже не ожидала ничего подобного». Немедленно одернула ладонь, но огонь в хрустальной сфере еще какое-то время бился, не желая затухать. После столь впечатляющей демонстрации дара мое имя тоже внесли в списки поступивших. Правда, при этом на тонких губах дамы, представляющей приемную комиссию, играла нескрываемая саркастическая усмешка. Но ее причины – Я поняла гораздо позже. Саманта поступила сюда так же, как и я. С одним лишь отличием. Она целенаправленно отправилась на испытания. Как потом призналась мне, просто не знала, куда еще податься. Из приюта ее выставили, как только ей исполнилось восемнадцать. А наниматься в поломойке или подавальщице в какой-нибудь трактир, ой, как не хотелось. Родители, весть о моем поступлении приняли крайне скептически, но запрещать не стали. Прекрасно понимали, небось, что после первой же сессии я вылечу. Однако решили не мешать мне в получении столь необходимого жизненного опыта. И вот эта самая первая сессия наступила. Завтра мне необходимо предоставить на суд преподавателям некое теневое зелье. А я знать не знала, Где искать ингредиенты к нему? Самое обидное, что моим однокурсницам на курсовую было плевать. Краем уха я слышала, что они уже получили за нее оценки. Хотя даже мельком не посмотрели на задание. «Что? дела о поинтересовалась Саманта, когда я не отреагировала на ее приветствие. «Просто отвратительны!» – в ответ мрачно пробурчала я. «Чувствую...» «Завтра мой последний день в Академии». «Да ладно тебе», – попыталась приободрить меня Саманта. «В конце концов, еще и пересдача есть. Если завтра не справишься, в чем я очень сомневаюсь, то... то и на пересдаче провалюсь», – перебила ее я. «А, скорее всего, не пойду на нее. Смысл лишний раз позориться. Это задание невыполнимо в принципе. Дай гляну», – потребовала Саманта. Не дожидаясь моего разрешения, подтащила к себе тетрадь с моими записями. Тут же присвистнула, прочитав первую же строчку. «Теневое зелье?» – удивленно протянула она. «Что это?» «Впервые слышу». «Я тоже», – призналась я. «Всю библиотеку, считай, перерыла. Нашла какие-то крохи информации. Якобы оно позволяет человеку на время дематериализоваться, превратиться в подобие призрака». «Ничего себе!» Саманта уважительно покачала головой. «Наверное, ингредиенты для него сложные». Я в ответ лишь уныло вздохнула. Кивком указала на листочек, куда кропотливо выписала все, что нашла по заданию. Саманта немедленно сунула в него любопытный нос. Беззвучно зашевелила губами, зачитывая список. «Пепел зомби?» Не выдержав, почти сразу воскликнула она в полный голос. Немедленно на нас зашикали со всех сторон, а пожилая госпожа Бетрикс Хельс, которая выдавала студентам нужную литературу, многозначительно откашлялась, сдвинула на край носа круглое пенсне и неодобрительно воззрилась на нас поверх его. «Девушки!» – проскрипела она. – Все разговоры за порогом. Вы мешаете остальным? – Простите, госпожа Хельс, – хором ответили мы. Переглянулись – и также не сговариваясь, встали и отправились к выходу. Книгу при этом я прихватила с собой. На досуге еще раз прочитаю. Правда, понятия не имею зачем. И без того очевидно, что завтра я с треском провалюсь. Зимы в Орионе больше напоминали последний летний месяц где-нибудь на севере. Снег тут выпадал очень редко и становился настоящим событием десятилетия. А морозов Не бывало вовсе. Вот и теперь, несмотря на то, что до Нового года оставалось лишь пара недель, на голубом небе не было ни облачка. Солнышко ласково пригревало, а воздух был напоен ароматом хвои и цветущих растений. Но прекрасная погода не радовала меня. На сердце было очень тяжело и тревожно от осознания грядущего неминуемого исключения. Давай сходим к госпоже Эрин Неожиданно с сочувствием предложила Саманта. «Она как раз и будет у нас завтра курсовую принимать. Вдруг что-нибудь посоветует». «Ничего она мне не посоветует», – пробурчала я. «Потому как сама и дала мне это задание». «Да», – искренне удивилась Саманта. «Странно. Тогда давай спросим, не ошиблась ли она. По-моему, это очень сложное зелье. Никак не для первокурсницы». Я кисло нахмурилась ни капли не воодушевленная предложением Саманты. Госпожа Эрин Тейс была как раз той седовласой дамой, которая проводила вступительные испытания. А еще являлась деканом ведьминского факультета и вела у нас зелье варенье. Пожалуй, единственный предмет, в котором хоть изредка промелькивало некое подобие практического задания. Да и то, это происходило так. Госпожа Тейс гордо выдружала на кафедру котелок. Быстро выпаливала рецепт того или иного зелья, по ходу дела закидывая вариться нужные ингредиенты. В конце демонстрировала то, что получилось. И все. Нам никогда не предлагали повторить за ней. И тем более речи не шло приготовить что-то свое. «Пойдем!» Настойчиво потянула меня Саманта, уловив мое нежелание. «Габи, госпожа Тейс на самом деле очень неплохая». Мы с ней разговорились, когда она помогала мне с приворотным зельем. Я осеклась, осознав, что сболтнула лишнего. «Она тебе помогала приготовить приворотное зелье?» Неверяще переспросила я. «Но это же тема твоей курсовой». «Да», – виновато протянула Саманта. Тут же затараторила с отчетливыми оправдывающимися нотками. «Она знает, что я сирота и знает, что мне некуда идти, если меня исключат». Вот и сама подошла ко мне на прошлой неделе и сказала, мол, девочка моя, я ведь тоже из приюта, еще полгода проучишься, а там видно будет, и отвела меня в кабинет зелье варенья. Низко-низко опустила голову и совсем тихо завершила. Считай, все за меня сделала, мне только ингредиенты ей надо было подавать. Ясно, сухо бронила я, между нами повисла долгая пауза. Пластички продолжали петь, солнышко все так же светило и грело, а на душе у меня было мрачнее мрачного. «Обижаешься на меня?» – чуть слышно спросила Саманта. Осмелилась на быстрый взгляд из подлобья и тут же вновь потупилась. «Да нет», – честно ответила я, – «ты-то тут при чем? Госпожа Тейс права. Если я провалюсь, а я обязательно провалюсь, то просто вернусь домой». «Тебе придется гораздо хуже». «Давай все-таки спросим у нее». Робко повторила первоначальное предложение Саманта. «Знаешь, она строгая, только кажется. Но на самом деле совсем другая». Я ядовито хмыкнула. «Ну да, конечно, другая она. Для Саманты, быть может. А вот мне поблажек от нее точно ждать не следует». «Ну, пожалуйста!» Взмолилась Саманта. «Выгонит нас, так выгонит. Хотя бы попытаться следует». «Ну, давай», – проворчала я. Я не питала ни малейших иллюзий на то, что план Саманты увенчается успехом. По-моему, все очевидно. Я не приношу никаких денег факультету. Следовательно, от меня надлежит избавиться как можно скорее. Но свою подругу я знала, от нее не отвяжешься. Так и будет зудеть над ухом, пока своего не добьется». Так называемый ведьминский факультет занимал самое крохотное здание на территории академии. Собственно, оно и неудивительно, учитывая, что на занятия обычно приходило от силы человек пять. А частенько мы с Самантой были единственными студентками, решившими почтить сие заведение своим визитом. Я надеялась, что Эрин на месте не окажется. Если честно... Совершенно не хотелось унижаться перед ней и просить заменить задание. Но, увы, мои чаяния не оправдались. Кабинет зельеварения варенья в этот полуденный час оказался открыт, а сама преподавательница сидела за кафедрой и усердно изучала какое-то письмо. Здравствуйте, госпожа Тейс, громко поздоровалась Саманта, заглянув в распахнутую настежь дверь. Женщина вздрогнула от неожиданности. Я одарила нас тяжелым взглядом. а здравствуйте девочки!» Протянула без особой радости. «Саманта!» «Габриэлла!» «Что вас ко мне привело?» «Сдача курсовой только завтра!» «Госпожа Тейс!» «У Габи возник вопрос!» И Саманта самым подлым образом пихнула меня в бок, предлагая высказать свои претензии. «Я зло насупилась!» «Вообще-то мы так не договаривались!» «Я в принципе не желала сюда идти, а теперь оказывается, что и жаловаться должна сама». «Да, Габриэла, какой именно вопрос?» – Устало поинтересовалась Эрин. «И я решилась. Ай, да чем я рискую? И так, и так завтра выгонят». «Мне кажется, что вы дали мне слишком сложное задание», – выпалила я на одном дыхании. В серо-голубых глазах преподавательницы промелькнула насмешка. И какое же задание я тебе дала! поинтересовалась она. Я не помню все темы курсовых. И да, девочки, зайдите и закройте за собой дверь. Не стоит кричать на весь коридор. Саманта опять подтолкнула меня, и я подошла ближе к кафедре. Услышала, как за спиной захлопнулась дверь, после чего возмущенно воскликнула: Мне надо сделать теневое зелье. О, понимаю твои чувства. Госпожа Тейс, откинулась на спинку тяжелого дубового стула и лениво забарабанила пальцами по столу, глядя на меня с немалой долей ехидства. «Да, задание тяжелое», – согласилась она. «Однако ничего поделать не могу. Если ты не приготовишь зелье к завтрашнему утру, то будешь отчислена». «Но это же нечестно», – взвелась я. «Я всю библиотеку перерыла, лишь бы состав его найти». «Про ингредиенты говорить нечего. Жизнь, в принципе, очень несправедливая штука». Холодно обронила Эрин. Я не удержалась и презрительно фыркнула, показав тем самым, что думаю о ее словах. Затем выразительно глянула на Саманту, которая нервно переминалась ноги на ногу в сторонке. Ведь говорила ей, что смысла в этом походе нет. «Госпожа Тейс». В этот момент подала робкий голосок подруга. «Но вы же помогли мне, а у меня задание гораздо легче. Почему бы вам...» Цыц! Внезапно перебила ее преподавательница, досадно поморщившись. Подруга немедленно замолчала, испуганно захлопав ресницами. «Пойдем, Саманта», – бросила я, мудро решив не дожидаться, когда нас выставят прочь. «Видишь, я была права». Госпожа Тейс такая же, как и остальные. Последняя фраза вылетела у меня случайно. Конечно, я не собиралась оскорблять преподавательницу. Но было очень досадно из-за грядущего отчисления. Да и терять мне все равно нечего. Напоследок хоть выскажу, что на сердце накипело. Но Эрин мои слова проняли. И проняли сильно. Ее светлые глаза словно выцвели изнутри из-за бешенства. Тонкие губы сжались так сильно, что превратились в две бескровные линии. «Габриэла! Лейс! Стоять!» И Эрин грохнула кулаком по столу, вскочив с места. Я от неожиданности аж подпрыгнула. С трудом подавила желание взвизгнуть и рвануть прочь, пока не заполучила удар каким-нибудь заклинанием. Но по двери уже пробежали красноватые блики блокирующих чар. Как будто преподавательница... Угадала мое трусливое желание смыться куда подальше. Никогда прежде ее такой разъяренной не видела. Как будто по незнанию угодила в самое больное место. Эрин несколько раз глубоко втянула в себя воздух, беря разбушевавшиеся эмоции под контроль. Затем с принуждением улыбнулась нам. «Простите, девочки», сказала негромко. «Особенно прости ты, Габриэлла». «Я прекрасно понимаю твое разочарование». «Ну и ты пойми меня». Сделала паузу. Почему-то опять пробежала взглядом бумагу, которую изучала перед нашим появлением. Затем продолжила так же тихо, но внятно. «Мне и без того сильно досталось за то, что я зачислила вас двоих на этот факультет. Вы же знаете, для чего он создан? А вы денег ректору при всем горячем своем желании принести не можете» но у вас есть дар, и дар сильный, особенно у тебя, Габриэлла. Я никогда прежде не видела, чтобы колдовская сфера так пылала от легкого прикосновения. Я невольно почувствовала себя польщенной. Пожалуй, впервые в жизни мне сказали о том, что я действительно что-то стою в магии. Но моя довольная усмешка тут же умерла на губах, когда Эрин вкрадчиво завершила». «Именно поэтому, моя дорогая, ты и должна уйти с факультета». «Но почему?» – не удержалась я от закономерного вопроса. «Тебе тут нечего делать». Эрин всплеснула руками, как будто удивленная, что настолько очевидные вещи надлежит объяснять. «Саманте тоже. Но ей просто некуда идти. Поэтому, собственно, я и помогла ей с зельем». У нее будет полгода для того, чтобы найти какую-нибудь работу и устроиться в городе. Тогда исключение не станет для нее трагедией. А у тебя имеется семья, которая без проблем, думаю, даже с облегчением, примет тебя обратно. Я зло насупилась, не согласная с этим мнением. «Но у меня же есть дар», – напомнила Хмура, – «если верить вашим словам». «В том-то и дело», – мягко обронила преподавательница. «На этом факультете ты не разовьешь его при всем желании. Лишь потеряешь полгода на тупое и бесцельное сидение в аудитории». Я нахмурилась поще прежнего. Умом я понимала, что госпожа Тейс действует во благо мне. Но глаза почему-то опасно защипала от подступивших слез обиды и осознания несправедливости происходящего. «Девочка моя, попробуй поступить на другой факультет» сочувственно предложила Эрин, например, к целителям. Девушек там мало, но они есть и неплохо, к слову, себя чувствуют. Если действительно занимаются, они кокетничают с мальчиками. Впрочем, таковые вертихвостки там долго не держатся, даже если родители у них богатые. Пойми, так будет гораздо лучше для тебя. Там ты получишь настоящие знания, а тут... И раздраженно фыркнула, не закончив фразу. «Наверное, госпожа Тейс была права. Но я точно знала, что второй раз родители не позволят мне поступать в академию. Мол, попробовала, селенок не хватило и довольно ерундой страдать. Самое время чем-нибудь серьезным заняться, что деньги приносят. А то и замуж поторопится выпихнуть. Не вечно же меня кормить да одевать. Пусть супруг этим занимается». Недаром в последнее время я дома постоянно встречала сына соседки, рыжего косолапого Ларса с рябым лицом. Матушка уже пару раз прозрачно намекала, что парень он неплохой, работящий да молчаливый, а что насчет внешности, так с лица воду не пить. И я окончательно пригорюнилась, представив невеселое возвращение в лона семьи. Госпожа Тейс недовольно цокнула языком. Тяжело опустилась на стул и прищелкнула пальцами. Тотчас же дверь за нашими спинами сама собой распахнулась. Видимо, как знак того, что разговор окончен. «Идите, девочки!» – с нажимом проговорила преподавательница. «И не расстраивайтесь. Кстати, Саманта, ты бы тоже подумала про факультет целительства. Полгодика тут еще побудешь. Как раз и подготовишься к поступлению как следует». Но сразу учтите, бездельничать там точно не получится». Вот и все. Последняя надежда на справедливость умерла. Я круто развернулась на каблуках, готовая выйти прочь. Успела сделать даже шаг к дверям, как в кабинет неожиданно влетел какой-то мужчина. Да так поспешно, что едва не сбил меня с ног. Благо я в последний момент успела отпрянуть в сторону. «Госпожа Тейс, вы получили мое письмо?» И не подумав извиниться, сразу же выпалил мужчина, едва мазнув по мне взглядом. «Это же... это же полнейшая катастрофа!» И со стоном, преисполненным отчаянием, запустил обе руки в густую седую шевелюру. Хорошенько дернул за волосы, как будто желал выдрать себе пару клаков. «Ого!» Я мысленно присвистнула, узнав прибывшего. «Это же наш ректор. Интересно. Что так встревожило лорда Комптона? Наверное, стоило тихонечко улизнуть, чтобы не мешать разговору. Но было дико любопытно, что же происходит. Поэтому мы с Самантой переглянулись. И так и замерли на прежних местах. «Письмо я получила, но не понимаю причин вашего расстройства», – холодно проговорила госпожа Тейс. Укоризненно сверкнула на нас глазами, но выгонять не стала. «Но как же!» Достопочтенный ректор пребывал в столь расстроенных чувствах, что, по-моему, вообще не осознавал, что в кабинете присутствуют посторонние. «Аудит! К нам прибыл королевский аудитор!» Последнее слово он выдохнул с настоящим ужасом. Вновь попытался прорядить себе волосы. «И что?» – с легкой ноткой презрения переспросила Эрин. «Лорд Комптон, при всем моем уважении...» «Но я не понимаю, как это относится ко мне. Я не имею ни малейшего отношения к ведению какой-либо денежной отчетности. Вы же сами множество раз хвастались, что у вас в документах и комар носа не подточит». «Да при чем тут финансы?» Лорд Комптон раздраженно махнул рукой. «В первую очередь будут проверять знания и умения студентов». «Тем более». Эрин позволила себе легкую усмешку. «Как я знаю...» На факультетах драконологии, демонологии, некромантии и целительства качество обучения традиционно осталось очень высоким. «Проверять будут все факультеты», – прошипел ректор. «И этот в том числе, ясно?» Госпожа Тейс была в курсе этого. А еще она точно знала, что именно привело ректора в такую панику. Это было понятно по саркастической улыбке, завибрировавшей в уголках ее рта. «На этом факультете самый большой процент отличников», – протянула она ядовито. «Точнее, отличниц. Думаю, что проверка пройдет без особых нареканий, не так ли?» «Да хватит язвить!» От разъяренного вопля лорда Комптона аж оконные стекла зазвенели. Саманта, которая никогда не отличалась особой смелостью, тихонько ойкнула и попятилась, явно готовая рвануть на утек но я перехватила ее за руку и сжала, заставив остаться на месте. В голове забрежжил даже не план, а некое его подобие. Сдается, я смогу обратить эту ситуацию в свою пользу. «Эрин, ты прекрасно знаешь, что на этом факультете учатся одни богатые дурехи», продолжил тем временем ректор, внезапно перейдя на неформальный тон. «Как я знаю, завтра у первого курса защиту курсовых». Аудитор наверняка захочет принять в этом самое деятельное участие. А это, в свою очередь, означает...» Замялся в поисках подходящего слова, опять в отчаянии запустив пальцы в волосы. «Катастрофу!» Любезно завершила за него Эрин. «Полнейшую! Особенно с учетом того, что за оценки уже заплачено». «Да!» Плачущим голосом согласился с ней лорд Комптон. «Страшно представить, какой скандал разразится! Меня... меня могут даже выгнать!» Последнюю фразу он выдохнул с нескрываемым ужасом и жалобно сморщился, как будто готовый разрыдаться на взрыд. Эрин, однако, не испытывала к нему никакого сочувствия. Она откинулась на спинку стула и насмешливо смотрела на ректора, явно наслаждаясь его отчаянием. «Зря веселишься!» Огрызнулся лорд Комптон, без проблем разгадав причины улыбки, играющей на губах преподавательницы. «Эрин, твоя репутация пострадает не меньше, а, скорее всего, гораздо больше моей». Госпожа Тейс мгновенно посерьезнела, подалась вперед и совсем по-змеиному прошипела. «Почему это?» «Витарий, я никогда не одобряла создание этого факультета для выкачивания денег из кошельков богатых семей» всегда была категорически против самой идеи получения оценок исключительно за деньги. «И ты это прекрасно знаешь». «Я-то знаю», – с гаденькой ухмылкой согласился с ней ректор. «Но вот аудитору я этого не скажу. И для всех ты будешь моей самой верной сообщницей, потому как именно на твоем факультете такая порочная практика расцвела самым бурным образом». Причем по тебе скандал ударит гораздо сильнее. У меня-то хватает покровителей при королевском дворе. А вот ты можешь похвастаться этим? Ух, как подло. Саманта, которую я по-прежнему держала за руку, вздрогнула, открыла рот, явно желая что-то высказать в лицо ректору. Ну да, конечно. Моя подруга всегда отличалась повышенным чувством справедливости и подобного неприкрытого шантажа даже несмотря на свою природную осторожность, стерпеть не могла. Но я в тот же миг наступила ей на ногу и выразительно приложила указательный палец к рту, призывая к молчанию. Мой план только что стал еще более отчетливым. Эрин после столь недвусмысленной угрозы переменилась в лице, раскраснелась от злости, до побелевших костяшек сжала кулаки. «Ты так не поступишь!» – пробормотала хрипло. «Еще как поступлю», – заверил ее ректор. «Один на дно я не пойду. Утащу всех, кого смогу. Мы в одной лодке сейчас». «Но что я могу сделать?» «Без понятия». Лорд Комптон пожал плечами. «Сам уже всю голову сломал. Так что думай, Эрин, думай. Иначе в мгновение ока работы лишишься». По слухам, король сюда своего лучшего аудитора прислал свирепого, как тысяча драконов разом. Пытался его имя разузнать, да зря. Все как будто воды в рот набрали. Раздраженно махнул рукой. Круто развернулся на каблуках сапог и отправился прочь. На самом пороге притормозил и хмуро бросил через плечо напоследок. «Надеюсь, ты отыщешь пару девиц, не таких тупых, как остальные. Вряд ли аудитор на всех защитах курсовых решит присутствовать». Слишком много времени это займет. Скорее всего, лишь на первых побудет». После чего вышел, с грохотом захлопнув за собой дверь. Госпожа Тейс медленно моргнула. Чуть дрожащей рукой потерла переносицу. В этот момент я негромко кашлянула, напомнив о нашем присутствии в кабинете. «Да, Габриэла». Эрин устало посмотрела на меня. «Вы почему с Самантой не ушли?» «Как я поняла?» «Вам нужны две девушки, хоть что-то разумеющие в магии». В с улыбкой проговорила я. «У Саманты курсовая уже сделана, и я готова составить ей компанию для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на аудитора». Госпожа Тейс недовольно поджала губы. Нервно забарабанила подушечками пальцев по столу, размышляя над моим предложением. Я старательно продолжала удерживать на губах улыбку, Хотя напряжение напряжения заныли щеки. Да, с моей стороны было наглостью предложить подобное. Но это мой последний шанс остаться в академии. Главное – продержаться полгода до новых вступительных экзаменов. А затем я перепоступлю на факультет целителей. Если уйду прямо сейчас, то о дальнейшем обучении точно можно будет забыть. Родители больше не позволят мне участвовать в такой авантюре. «Судьба любит дерзких», – наконец, с тяжелым вздохом протянула Эрин. «Тему я тебе поменять не имею права. Она прописана в плане и заверена печатью. Но вот с приготовлением зелья так и быть помогу. Давай сюда список ингредиентов». От восторга я чуть не взвелась под потолок и не заорала в полный голос. А вот Саманта была менее сдержана в эмоциях. «Ура!» – завопила она. После чего ринулась к кафедре, распахнув объятия, и явно желая кинуться на грудь преподавательницы. Тише, девочки, тише! мгновенно осадила ее Эрин. Я сказала, что лишь помогу. Теневое зелье действительно одно из самых сложных. Кое-чего из его состава нет даже у меня. Например, пепла зомби. Габриела, это тебе надо будет раздобыть самостоятельно. Но как? изумилась я, сразу же перестав торжествовать. «Где я это возьму?» Эрин многозначительно всплеснула руками, как будто говоря, мне-то откуда знать. Но после короткой паузы все-таки милостиво обронила. «Сегодня зачет у старшекурсников факультета некромантии на кладбище академии. Думаю, этого добра там будет с избытком. Дождись окончания занятия и собирай сколько пожелаешь». Я невольно поежилась, представив себе сие действия. Фу, гадость какая. Кладбище, зомби, пепел их. «Габриэла, тебе нужно зелье или как?» Строго поинтересовалась Эрин, угадав мои мысли. «Учти, второй раз я предлагать помощь не собираюсь». «Нет-нет, конечно, я все сделаю», — поторопилась я ее заверить. «Ну вот и отлично». Эрин позволила себе скупую улыбку. «Тогда иди». А мы с Самантой пока подготовим все остальное.